выдавала только на один прием. Свободные, беззаботные минуты выпадали редко. Ксандра старалась провести их одна в тишине, уходила к озерам, бродила по перешейкам между ними, мелководье обнажило множество интересных камней, бродила в лесу, где осень, рассветила деревья, кустарники, травы, неправдоподобно яркими красками где маховики были усыпаны спелой брусникой и клюквой. Из кустов постоянно выпархивали куропатки. Следила, как тают в небесной дали и выси улетающие птицы. Она кричала им «Путь дорога! Путь дорога!» Махала руками, шарфом, и казалось, если взмахнуть посильней, она тоже полетит. Колян в такие минуты старался быть поблизости, но так, чтобы Ксандра не замечала его. однажды он сунулся ей на глаза и увидел на ее лице такую досаду, что потерял всякую охоту к таким встречам. Хочет побыть одна. У него тоже бывает такое желание. Недоступное, недотрога в одиночестве. Ксандра возвращалась в поселок веселая, приветливая, общительная. Пришло время, когда совершенно необходим стал букварь. Ксандра несколько раз писала об этом в Мурманск. Оттуда отвечали «Ждут, но пока нет», – писала матери, но ответа не было. Письма шли долго. Забота о букваре стала постоянной, не уходила из головы даже во сне, будила Ксандру. Заменить печатный букварь самодельным, нарисовать хотя бы один, надо истратить всю бумагу. И как читать его? Поочередно, хором. Сколько замечательных поговорок сложено про нужду. Нужда научит горшки обжигать. Нужда мудрее мудреца. Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. Оксандре она подсказала, как сделать букварь, которые можно читать сразу всем классом, которым можно заменить любую книгу. Ксандра освободила все свои картонные коробки, разрезала их на маленькие четырехугольники. В каждом нарисовала черным карандашом разные буквы. Получилась груда букв, целая рассыпанная книга. Буквы разобрала по алфавиту, разложила в конверты с надписями «А», «Б», «В», и пригласила Коляна поиграть в типографию. Рассыпная азбука была так богата всякими возможностями. Составляли слова, передвигали буквы из одного слова в другое, и мама обращалась в раму, папа – в лапу. Делили длинные слова на короткие, из веселого озерья получилось «весло», «озеро», «село», «лес», «лось», «вор», «ров», «зверь», зверье. Составлялись загадки, поговорки. Не поленившись, можно было составить стихотворение, рассказ, целую книгу. Играли весь вечер. Перед уходом Колян выстругал ножом длинную белую планочку и прибил к стене. Когда поутру собрались ученики, Ксандра устроила громкое чтение. Она ставила на планочку буквы, а ребята читали хором. «Мама мыла раму!» «Колян едет на олени!» Передвижной букварь страшно понравился ребятишкам. Всяк захотел иметь такой же, чтобы читать его дома. При всей бедности они где-то раздобывали кусочки картона, оберточной бумаги и зарисовывали каждую вновь узнанную букву. У ручья, где брали воду, Мотя повстречала к и сказала с укором. «Ты совсем позабыла моего ребенка!» «Я что-то не понимаю тебя. Как надо помнить его?» Растерялась Ксандра. «Приходи купать. Давно не мыла. Он плачет, заболел». «И моего забыла. Тоже надо мыть!» Присоединилась к Моти другая женщина. «Вы, стало быть, не мыли их?» Ксандра ахнула. «Ну и дела, вымойте немедленно!» «А ты зачем живешь здесь?» — подняла голос задиристая мотя. «Один раз вымыла, больше не хочу! Мойте сами!» Ксандра наконец поняла, что ее рвения толкуют совершенно неправильно. Купать, мыть, стричь, обирать в шей считают ее обязанностью». Как быть? Что сказать этим ленивым матерям, которые не желают обиходить своего ребенка? Смолчать и еще раз выкупать? Не годится. Значит, признать себя нянькой, тиражкой, Отказаться? Загубить в самом начале все дело. Решила не затягивать недоразумение, не лишать и помощи, и сказала. «Да ухаживайте сами за своими детьми». «Это не мое дело. Я приехала учить грамоте. За это мне платят деньги. А все другое делаю бесплатно, от души. Хотите? Могу еще раз выкупать. А дальше сами. Мне некогда. У меня ученики». Кажется, усвоили. Но от помощи не отказались. Ксандра еще раз вымыла всех младенцев. Обойти кого-то было невозможно, все от мало до стара болезненно переживали всякое неравенство. И потом, еще долго-долго, многие годы, тянули к Сандру. «Приходи купать, лечить, прошлый раз плохо мыло, неладно лечила, ребенок опять не спит, кричит». Из женщин чаще всех вспоминал к Сандру Мотя то зазывала к себе на чай, то сама приходила чаевничать. Пила долго, много, да поту. Иногда к охватывала острая досада. «Чего ей надо? Что выжимает из меня? Чего ради мы тарит? И хотелось крикнуть «Не тяни, выкладывай сразу!» А Мотя болтала всякую всячину, не щадя ни себя, ни своего мужа, ни соседей. Особенно много рассказывала про Коляна. Рассказывала, что раньше она любила его и за себя, и за мать. Потом ее бес попутал. Она загляделась на Оську, захотела стать его женой. Бес тут и подскочил, и начал нашептывать. «Отними у брата оленей, тогда Оська полюбит тебя». Ну, так и сделала. И потом была брату как чужая, все боялась, вот придет за оленями. Брат не пришел, даже ни разу не заикнулся, он такой хороший, добрый, а оленей все равно лишилась. Много отняли на войну, отнимал всяк, кто мог, многих загнал Оська, когда перевозил разных начальников. Все начальники куда-то сильно торопились, были злые. Стала Мотя бедная. Тогда бес отступился от нее. Поняла Мотя, что напрасно боялась брата. Теперь снова любит, даже крепче прежнего. Любит и за себя, и за мать, и за отца. И в завершении этой длинной рассказанной истории посваталась. «Сделайся колян Ксандра не поняла, чего хотят от нее. «Выйди!» «За Коляна замуж», — продолжала Мотя. Ксандра уставилась на нее удивленно, нема. «Будешь ходить в песах, в лесах. Колян охотник не хуже моего оськи. Не пьет, не курит. Станешь богато жить», — соблазняла сваха. «Коляну и тебе время жениться». «Нет, мне не надо», — Я приехала не за тем, чтобы выходить замуж. Приехала учить ребятишек. А Колян пусть женится. Это его дело. Девушек и без меня много. Народ уже говорит про вас. Женились. Мало ли чего говорят. Я не собираюсь угождать всем. Поговорят и перестанут. Колян для тебя готов достать любую самую горячую звезду. «Напрасно будет обжигать руки! Мне не нужна звезда!» «Ой, Ксандра, Ксандра! Какая ты упрямая! Это плохо!» И Мотя ушла, сердитая, огорченная, но с надеждой, что сватовство не проиграно и бросать его не следует. Невеста может одуматься и поумнеть, а, возможно, она капризничает для виду, чтобы не показаться нескромной. Мотя сама недавно вышла замуж и хорошо помнила девичьи уловки. Оксандра даже и думать о сватовстве не стала. Приняла его за бабью глупость. Среди баб есть заядлые свахи, буквально враги девкам, не дают покрасоваться, поневеститься, из кожи вон лезут Сватают. Мотя знать из таких. После атаки на Ксандру Мотя пошла в атаку на Коляна. «Тебе надо жениться?» «Зачем?» «Время. Все женятся». «А мне и так хорошо. Будет еще лучше. За тобой будут ухаживать». Мотя налила Коляну и Оське по стакану смоляно-черного чаю, Положила много сахару, показывая этим, как будут ухаживать. «У меня нет невесты». «Ты совсем ослеп? Не видишь, кто у тебя рядом?» «Кто?» «Ксандра». «Она? Моя невеста? Чем плоха?» «Помолчи, сестра», — попросил Колян. «Дай мне помолчать». И начал упорно глядеть в угол тупы, где ровно ничего не было, кроме черных стен. Что нашел там? – спросила Мотя. Ничего. А уперся глазами, очумел, как олень, потерявший рога. Женись, и будет у тебя самая красивая кава. И сама красавица Мотя считала Александру лучше себя. «Самая высокая, самая стройная, самая белая, самая быстрая, как стрела!» «Да помолчи хоть немножко!» — взмолился Колян. «Зачем? Почему молчать? Не понимаю!» «Ксандра, моя кава, к этому надо привыкнуть!» «Сперва женись, потом легче привыкнешь, у вас будут хорошие дети!» Беленький, с мягкими волосиками, с прямыми ножками. Видя, что сестра не хочет умолкать, Колян шагнул к двери. Мотя схватила его за рукав. Сиди, сиди! Я сказала все. Вот и со мной так. Пока не скажет всего, не замолчит, заметил Оська в утешение Коляну и себе. «С ней ничего не поделаешь. Что задумает, обязательно сделает. С ней лучше не спорить!» Колян все-таки вышел. «Ксандра – моя кава. К этому не привыкнешь скоро. Зачем она такая красивая, такая высокая, такая далекая? Была бы лучше маленькая, лапланская!» Ксандра заметила, что с Коляном происходят какие-то перемены. Он стал чаще задумываться, и до такой степени, что его зовут, с ним говорят, а он не слышит. Стал по-новому глядеть на нее. То быстро взглянет и отведет глаза. То так вперится, что невозможно выдержать его взгляд. Стал меньше разговаривать с ней и как-то связано без прежней легкости. — Что с тобой? — спросил Оксандра. — Я чувствую, что ты делаешься, как чужой мне. — Нет, все одинаков. — Скажи прямо, что у тебя на душе против меня? — Ничего, ничего против, — запротестовал он горячо. А отчуждение, неловкость почему-то увеличивались. Ксандра начала подозревать, что ясность отношений Коляна к ней замутила Мотя. У Ксандры начало расти чувство одиночества, сиротства. Колян, и сам по себе милый, близкий, был еще и мостиком, связывающим Ксандру с людским морем. Теперь мостик колебался, рушился. Коляны и все людское море отдалялись, как море настоящее во время отлива. Эта пора наступающего одиночества и сиротства совпала с полярной ночью, с темной порой, которая сама по себе сильно мешает людям встречаться. И возможно, что Ксандра заболела бы тоской по Волге, по родному дому и уехала бы, оставив на память по себе миловые буквы, На черной стене тупы. Удержали ее девочки, они принесли ей нечаянную целительную радость. Пришла к ней эта радость через детские слезы. Самого аккуратного ученика вдруг привела в школу мать, привела силой в слезах. Другой рукой она привела сестренку ученика тоже силой в слезах. Вот она. Женщина показала на девчонку и списала у него твой милок. Парень боится тебя, не хочет в школу. Не надо плакать и совсем нечего бояться. Ксандра вытерла ребятишкам слезы. Милок я дам новый, дам каждому. И выдала тут же. А теперь садитесь оба учиться. Парнишка сел мгновенно. Сестренка не решалась и умоляюще глядела на мать. «Садись!» – разрешила мать. «Шибко любит учиться!» – заучила всю тупу. Девочка осталась. После уроков Ксандра проводила ее до дома и попросила показать, на что она истратила мелок. «Бог мой, вся тупа, и все в ней, к чему пристает мел, было исписано!» И никак не будь ни каракулями, а старательно выведенными буквами и словами. Исписано не хуже, чем писал брат. «Все ты?» – спросила Оксандра. «Я», – боязливо призналась девочка. «У кого научилась?» – кивнула на брата. Когда он писал, сестренка жадно глядела, а когда уходил в школу, принималась писать его мелком на его дощечке. К его приходу аккуратно стирала. Потом ей стало обидно уничтожать свои труды, а она все, что умела, записала по тупи. После похвал, какие наговорила ей Ксандра, родители отпустили девочку в школу. За ней пришли еще две. Ксандра посадила их на первые места чтобы было им видней, слышней, и еще занималась с ними отдельно. Они ретиво старались догнать к весне парнишек. Можно ли кинуть таких? «Здравствуйте, дорогие, золотые мои мамочка и папочка! Здравствуйте вечно! Вы упрекаете меня, что редко и слишком пишу вам. Некогда, родненькие, некогда!» То ли жизнь такая нескладная, То ли я безнадежная неумеха, Но каждый день не успеваю что-нибудь сделать, И растет, растет недоделанное, Скоро поднимется горой. Опишу вам для примера один денек моей жизни. Они все одинаковы. Возьму вчерашний. Здесь полярная ночь, И моя главная забота – Аккуратно заводить будильник. Если он остановится, Проверить его негде – Во всем поселке одни часы, те, что подарил ты, папочка Максиму. Но старик боится поломать их и не заводит. Мой будильник прозвонил ровно в семь часов утра. Тут же, не зажигая света на ощупь, я снова завела его. Вставать, как всегда, не хотелось, было холодно и болела голова. Она у меня все время побаливает, когда я в тупе, а выйду на волю. И довольно скоро поправится. Я думаю, что побаливает от того многолетнего дыма и чада, которым пропиталась тупо. Если считать по-лопарски, то было достаточно тепло. У других гораздо холодней. Но я не изжила еще прежние русские привычки. Скочила сразу по команде. Раз-два. Так оно лучше, чем постепенно». Сначала парит холодом, как будто прыгнула в осеннюю реку, но сделаешь присядку, поболтаешь руками, и станет тепло. А когда поднимаюсь лениво, то так продрогну, что потом весь день не могу согреться. Оделась тоже быстро и побежала за дровами. Их привозит, пелит и колит мой верный помощник Колян. А приношу в дом и топлю печь сама. Дрова лежат возле тупы под рукой, Но их постоянно задувает снегом. поление приходится выгребать, колотить одно об другое. Это хорошая гимнастика, только, к сожалению, длинная. Дров надо много. Топлю утром и вечером и набиваю полную печь. Сколь не колотила, а снегу на дровах все-таки осталось изрядно. И горят они плохо с шипом. Но пусть их горят, как хотят. Я этим временем умываюсь, причесываюсь, одеваюсь для занятий с учениками. Умывальника нет и пока невозможно достать. Умываюсь из чайной кружки над тазиком. Завтракала вчерашним супом, разогретым на спиртовке. Спасибо тебе, дорогая мамочка, за спиртовку. Она так выручает меня. И за тазик спасибо. Без него как бы я мылась и не знаю». «Здесь странные дрова. Разгораются медленно, а потом очень быстро сгорают. Или у меня странная, несовершенная печь. У нее ненормальная, сильная тяга. Или я плохая хозяйка». Не успела позавтракать, а дрова прогорели. Закрыла печь, поставила в нее кастрюльку с куском оленины. Опять придется есть суп хлеб, Заправлять его некогда. Начали приходить ученики, Рассказывают, что пурга надула такие сугробы, что они еле-еле добрались до школы, а некоторые не пришли. Может, проспали, живут без часов, время определяют чутьем. Может, заболели, может, решили не учиться. Я побежала собирать их. Это приходится делать почти ежедневно. Часто и просыпают, и болеют. Еще чаще рвение учиться сменяется нежеланием выползать из дома. Неудобства лапландской природы, нудные осенние дожди, жестокие морозы, пурги, темная пора действуют и на них. Было 9 утра, а сумрачно, как ночью. Я несколько раз сбивалась с тропы, сильно переметанной снегом, и плавала по горло в сугробах. Потом помогала родителям будить заспавшихся ребятишек, выманивала из дому всякими обещаниями, вела до школы. Господи, боже мой, сколько я за это время наобещала и книг, и картинок, и мелков, и карандашей. Как буду расплачиваться? Три часа занималась с младшей группой. Не буду описывать долго, расскажу при встрече. В двенадцать, когда широко разметалась полуденная заря и стало достаточно светло без лампы, Я побежала проведать больных. Их немного, но они всегда есть. Туберкулезные, ревматики, сердечники. Некоторым я не могу помочь, а они не понимают этого. И приходится навещать, давать лекарства, говорить бодрые, утешительные слова. Сперва мне казалось, что этого не надо делать, но постепенно поняла, что это ложь целительное во спасение». Если я перестану навещать, больные потеряют всякую надежду, а с нею силы и саму жизнь. Домой вернулась около трех. Наскоро похлебала бульону сухарями. Печь скоро остыла, мясо не уварилось. Придется доваривать вечером или завтра. В три пришли взрослые школьники. С ними занималась до шести. А потом вторично пришли девочки, чтобы догонять парнишек ушедших по учению вперед. Они просидели весь вечер. Не меньше, чем грамота, их интересует русское шитье и вышивание. Мне пришлось показать им весь мой гардероб. Жалко, что ни у кого нет швейной машинки. Придется заводить мне. В десятом часу развела девочек по домам. Отпускать одних в темную пору боюсь. Старожилы рассказывают всякие страсти. Люди плутают, на них нападают волки. За себя не боюсь, даже не приходит в голову бояться и остерегаться. Некогда об этом думать, каждую минуту есть какое-нибудь дело. В десять вторично затопила печь, доварила обед, поужинала, закрыла печь и легла в постель при большом тепле. Тупо старая, строена неумелыми руками, кое-как, и холод быстро остужает ее». «Хотела написать вам, но не успела. Уже двенадцать ночи. И не буду писать, что перебывала у меня на душе и на сердце. Я не мастерица делать это. Да ничего стоящего описания не было. Мелкие дела так наваливались, так набегали одно на другое, что, что ни вдуматься, ни вчувствоваться не имело времени. Жизнь кругом хоть и захолустная, почти пустынная, а очень деятельная». Вот и весь мой день. Ксандра решила строго держаться одного избранного дня и не упомянула все то, что бывало не ежедневно. Стирку, капитальную уборку тупы, баню, стрижку и купание чужих ребятишек. Эти довески она приноравливала к выходным дням. Не беспокойтесь, мои родненькие, я здорова, настроение бодрое. «Сегодня начались зимние каникулы. Еду в Мурманск, там допишу и опущу это письмо, а пока прерываю его. У крыльца ждет меня оленья упряжка, и Имщик нетерпеливо хлопает рукой обраку». Ехали втроем. Ксандра, Колян, Максим. Старик сильно жаловался на желудок, и Ксандра, Сама беспомощная перед такой болезнью уговорила его показаться мурманским врачам. Было очень тихо. Пурган обесновалась перед тем досыта и отдыхала неподвижными сугробами, застругами, высокими снеговыми шапками на валунах, большими снеговыми комьями на деревьях. Щедро светила полная, без малейшей щербинки луна. Ей помогали ярко-колючие звезды. На снегу был хорошо виден всякий след. Максим, неотрывно глядевший по сторонам, часто спрашивал Коляна. «Видишь, кто шел, что делал?» «Заяц, лиса, волк», — отвечал Колян. Иногда следы были загадочно спутаны, иногда останавливались и распутывали их. Учись, пока жив я! наставлял Коляна Максим. Фома, отец твой, немножко рано умер, не доучил тебя. Колян согласно кивал головой. Учусь, учусь, внимательное, уважительное отношение к старшим, будь они хоть свои, хоть чужие, один из основных законов лапланской жизни. В черном, безлистом лесу. Среди разбросанных дико камней, в безжизненно однообразных навалах снега, таилась невидимая, но богатая жизнь. То олени, почуяв ее, резко кидали в сторону. То она, эта жизнь, спугнутая оленями, спасалась прыжками, взлетами. На станции оленя Максим и Ксандра сели в поезд. Колян вернулся в веселые озера. У него там было множество дел. Стереть оленей, ставить и проверять ловушки, возить дрова, охотиться и рыбачить на текущий прокорм, топить две тупы: школьную и Максимову. В Мурманске первым делом Ксандра отвела Максима в больницу. Его осмотрели и положили на обследование. Затем она побежала разыскивать крушенца. Нашла в новом здании но в прежней должности инструктора политпросвета. «Я опять к вам», — сказала она виновата. «Извините за надоедливость». «И правильно, что ко мне. Образование политпросвещение — дело общее. Садитесь». Крушенец закрыл папку с бумагами, поставил локти на освободившийся край стола. «Слушаю вас, но прежде всего...» «Где остановились? Как устроились?» «Пока никак. Приглашаю к нам. Моя Люда в прошлый раз сделала мне строгий выговор, что отпустил вас куда-то. Не бойтесь, никого не стесните. У нас на двоих две комнаты, живем в одной, в другой только бываем. Не возражайте, об этом кончено. Выкладывайте ваши дела». Но едва Ксандра начала выкладывать дела, Крушинец остановил ее. «Не надо дважды ломать язык. Пошли в оно, там сразу вывалите все». В отделе народного образования приняла их заведующая сектором сельских школ, женщина средних лет, коротко, по-мужски остриженная, мужской защитной гимнастерки и защитной юбки, торопясь, волнуясь, Сандра долго перечисляла школьные нужды. «Отдельного здания нет, занимается, где и живет, в лопарской тупе. Ни парт, ни столов, ни скамеек, ни классной доски. Ребятишки сидят на полу, ноги крест-накрест. На бумаге еще не писали, некуда положить ее. Пишут на стенах да на маленьких дощечках, положенных на коленки. Могут искривить себе позвоночники». Заведующая выслушала ее внимательно, каменно спокойная, и сказала По существу школы нет Если считать школой здания обстановку учебной пособия, то почти нет, согласилась Ксандра А если школа это ученики и занятия, то есть Мои уже знают весь алфавит, немножко читают и пишут На стенах? мрачно съязвила заведующая. «Не важно где, а важно что пишут. Мои пишут без хулиганства, мои по горькой нужде», встала Ксандра на защиту своих обездоленных шкалеров. «Ладно, поможем», заведующая сильно хлопнула по столу ладонью. «Приходи завтра». Ксандра быстро вышла и за дверью начала вытирать глаза, носовым платком. Крушинец полошился. «Что с вами? Плачете? Почему?» «А вы слышали, что сказала она?» Ксандра кивнула на дверь, за которой сидела заведующая. «Ну-ну, я ничего не заметил». Сказала, «Поможем, только поможем, а не сделаем. Школа будто мое, частное дело, моя забота». Мое дело учить, а здание, парты, пособия – дело этой заведующей. Что же она взваливает на меня? Я ей рада бы, но не могу. Успокойтесь, она сделает все, что может. Не придирайтесь к словам, не тратьте прежде времени нервы. Крушенец взял Ксандру под руку и повел к своей квартире. Все сделает. Она очень сердечный и отзывчивый товарищ. Вид у нее, правда, вроде неприступной крепости, но душа, сердце золотые. Люда, жена Крушенца, артистка агитбригады, полулежа на диване, зубрила какую-то роль. Увидев мужа и незнакомку, одетую во все лапланское, меховое, мешковатое, явную деревенщину, она сказала небрежно – формы ради. «Извините, что я такая домашняя, фасоница некогда». И продолжала зубрить. На ней был пестрый ситцевый халатец, искусственно золотистые волосы, накрученные на бумажные жгутики. «Ничего, мы извиним», — сказал Крушенец. «Верно, Оксандра?» «Да, конечно». «Знакомьтесь». Крушинец подвел Ксандру к жене. «Та самая?» Поднявшись, спросила Люда. «Самая-самая», подтвердил Крушинец. «Очень, очень приятно», Люда протянула к Сандре обе руки. «Мой муж часто вспоминает вас и так расписал, что я узнала бы где угодно. Вы вошли, и я сразу подумала, она...» «Раздевайтесь!» и начала помогать Ксандре стягивать верхнюю одежду, сшитую без застежек и потому неудобную для одевания и раздевания. «Но, Люда, оставляю гостю на твое попечение», — сказал Крушенец и ушел в свое учреждение. «И как же ваш муж вспоминает меня?» — спросила Ксандра. Самым лесным образом, как героическую девушку. Слишком лесно, не по заслугам. В таком случае каждая лапланская учительница – героиня. Так и есть. Какая героиня? Ксандра поморщилась. Шкрапы только. Так и в бумажках из отдела образования пишут. шкраб. Не надо скромничать. Мы, русские, слишком скромны. Учитесь уважать себя, и другие станут уважать больше. Люда села на диван, садила рядом с собой к Сандру, протянула раскрытую коробку папирос Сафо. «Спасибо, не курю. Лапланской учительнице нельзя курить». «Почему?» «Кругом почти все курят, а если еще и сама, нечем будет дышать». Люда отложила папиросы, потянула носом воздух и сказала тихо, для себя. Странно. Ксандра больше повернулась к ней и спросила: "Что странно?" "Ладно, скажу. Но условие: не обижайся. Я не верю, что ты не куришь. От тебя пахнет дымом, как от курильщика. Неужели так сильно?" Удивилась Ксандра. «Я чувствую, но не так, чтобы...» «Разит!» Люда обняла ненадолго Ксандру и тем временем обнюхала у нее плечи и рукава платья, головной платок, косу. «Разит от всей!» «И все-таки я не курю!» Знать пропахло, Продымилась от лопарских туб, от трубок. «Вот еще напасть!» «А я хотела посмотреть в городе какой-нибудь спектакль, послушать концерт. Куда уж такой?» Ксандра передернула плечами и фукнула. «Фу-фу-фу, какая пакость! Дым-табак! Надо проветрить все!» «На дворе», — подсказала Люда. «Мы и сушим, и проветриваем там». Она поманила Ксандру к окну на двор, где сушилось на морозе белье. «Видишь, рядом с бельем пустые веревки, это наши, можешь занимать, но подежурь, пока проветривается. Я не ручаюсь за честность всех наших граждан». Ксандра перебрала и перенюхала все, что было у нее в чемодане, но себе уже не доверяла. Ей казалось, что от всего разит табачным дымом, и для проверки попросила Люду перенюхать. Та сделала это охотно. Она любила рыться в женских тряпках. Все, что можно, растянули во дворе на веревках. Потом Ксандра оделась в проветренное, а снятое растянула по веревкам. Но и вся эта длинная, кропотливая операция не выжила весь чад. Он сохранился в каких-то тайниках. Наряду с этим ослабевшим чадом стало заметно, что и коса у Ксандры пропахла дымом. Люда советовала расплести и походить так. Она приложила ее к своим волосам, тоже ягельно светлым, и спросила. «Чем красишь?» «Ничем». «Завидую». «Чему?» «И спокойно, и красиво». Первобытно нетронутые волосы Сандры и на взгляд, и на ощупь были прекрасней волос Люды, вымытых перекисью водорода. «Почему не острижешься?» спросила она, втайне желая обезобразить Ксандру. «Не вижу надобности. Теперь не принято носить так косы, кольца, серьги, мещанство, даже хуже буржуазность. Мой отец, старый революционер, подпольщик, Считает, что коса – лучшее украшение женщины во все времена, при всяких режимах. «У меня тоже была. Но на меня так насели стриженки, что пришлось расстаться. Я стриглась, но крашусь и немножко подвиваюсь. И на это, глядят косы, говорят, надо быть естественной, как мать родила». «Коса – сама естественность, сама природа» а стрижка уже искусственность», — заметила Ксандра. Люда досадливо сморщила лицо, замахала руками. «Кто их поймет? Наших законодательниц. Сами они, ни мужик, ни баба». Чтобы выжить из косы табачный запах, Ксандра решила вымыться в бане. Шла неохотно, огорченная, а вернулась счастливая. «Какая прелесть!» Настоящая баня рядом с той, что устраивала она в Куваксе. Ради нее одной можно ездить в Мурманск. Вечером ходила на концерт, который давала железнодорожникам агитбригада. Там пели хором сначала «Интернационал», затем спускается «Солнце за степи», «Дубинушку». Декламировали хором же «Левый марш», «Главную улицу», «Крушинец, где надо», «Дирижировал». Люда прочитала «Злоумышленника» Чехова. Были еще и другие номера. Ксандру поразило сходство мурманского репертуара с тем, какой исполнялся на концертах в ее родном городке. Она слушала рассеянно, голова была занята обдумыванием, что просить в отделе образования. Вспоминалась мать с ее списком, уложением от всего любящего сердца. Шевелилась жалость, что уложение, казавшееся тогда бесконечным, было коротко. Утром Ксандра побежала в Оно. Каменно-спокойная, неприступная крепость – Ксандра так назвала про себя заведующую – встретила ее теплей вчерашнего, пригласила сесть, дала лист бумаги, карандаш и сказала «Напиши все, что нужно». Накануне кружнец сказал ей, что Ксандра расплакалась, и крепость испугалась, что девчонка может убежать. Таких было немало. Просматривая список, она кое-что, новое школьное здание парты, сразу вычеркнула. «Пока невозможно. В первую очередь будем делать для больших населенных пунктов». Кое-на-чем задумывалась коротко и затем решительно либо черкала, либо говорила «сделаем-сделаем», старательно избегая слова «поможем». Почистив список, она повела допрос. «Зачем вам сто метров парусины?» Ксандра рассказала, как делала из парусины баню, а больше это невозможно, парусина чужая и дряхлая, рвется». «Баня не наше дело, о ней пусть заботятся медики», — сказала крепость. «Ближайший медик-фельдшер живет за сто верст от нашего поселка, еще ни разу не бывал в нем и неизвестно, когда приедет», — уведомил Александра. «Как прикажете мне, ждать его или пускать ребятишек в школу немытыми, вшивыми?» «Ладно, пом...» Испохватившись сердито, Сделаем. А зачем фанера? Сами сколотим какие-нибудь столы до ваших парт. А голландская сажа и алифа? Покрасить эти столы. Убедившись, что все просимое действительно необходимо школе, крепость написала и вручила Александре кучу отношений в самые разнообразные учреждения города. Все они в главном были исходны – под отдел сельских школ Мурманского областного отдела народного образования просит отпустить для Веселой Озерской школы. Дальше шло наименование Просимова. Ниже – подпись и печать. «Вот все, что могу», – сказала крепость, подавая бумажки. «Остальное зависит от вас». «Я не понимаю, что зависит от меня», – призналась Ксандра. «Никто». «Ничего не обязан нам, и откажут или отпустят, чего и столько, зависит от вашего умения просить, от вашей настойчивости, от вашего обаяния». «А если пойдете вы?» – спросил Оксандра. «Наверняка дадут меньше. Я уже столько раз просила, что стало для всех как бельмо на глазу. Идите и просите, не стыдясь. Не себе ведь просите». Ксандра перечитала бумажки, было их полтора десятка. «Откуда лучше начинать?» – спросила она. Крепость сложила бумажки так, чтобы при обходе получилась одна линия без больших крюков в сторону, без возвратов назад. Первым учреждением на дороге межведомственных скитаний был строй отдел порта, сам еще недостроенный. Во мраке полярной ночи... Перемешанным с густым туманом от незамерзающего залива, Ксандра много раз спотыкалась и натыкалась на развалы бревен, досок, кирпича, пока нашла вход в здание. Там пришлось досадно долго стоять в очереди к начальнику и после этого получить отказ. — Обращайтесь не по адресу, — сказал бравый усач в матросской форме, мельком взглянув только на бумажку и не поднимая глаз на того, кто подавал ее. «У школы есть свой хозяин». Не зная, как еще просить, Ксандра вышла. Следующим учреждением было управление порта. Снова поиски в темноте, блуждание среди груд строительного материала, прыгание через канавы и ямы, почему-то не заваленные, снова долгое ожидание допуска к начальнику – И снова отказ. «Мы не имеем никакого отношения ни к сельским, ни ко всяким другим школам. Наше дело корабли, море». К Сандре хотелось крикнуть начальнику, грозному старику. «Как вы смеете говорить? Не имеем отношения. Разве вы не учились? Разве не учатся ваши дети?» Она почувствовала на своих ресницах слезы и быстро вышла за дверью вытерла их и сказала сама себе ⁇ Ладно, обойду все конторы, весь город, а потом, если ничего не дадут, она не решила, не придумала, что сделает потом, но обязательно что-нибудь резкое. Ей хотелось такое, чтобы все конторы, все бездушное начальство дрогнуло. Всего за рабочий день она побывала в девяти учреждениях и ничего не получила. Везде было людно, шумно, суматошно, и на нее либо совсем не глядели, либо взглядывали коротко, равнодушно, либо даже с неприязнью. Начальство явно изнемогало от обилия просителей не урядить споров. В бумажки, подаваемые Эксандрой не вчитывались, а возвращали их, едва взглянув, и говорили с недоумением, иногда с раздражением. Вы не нашего подчинения. Скажите там, в Наробразе, чтобы перестали попрошайничать. Просите, где вам положено. Не обивайте чужие пороги. Вечером Ксандра пришла на квартиру Крушенцов с такой бурей чувств в душе, что долго не могла говорить. На домогательство Люды, что с тобой? Вяло отмахивалась. Кое-как собравшись силами, она сказала... «Со мной ничего. Ровно ничего. Как ушла с пустыми руками, так и вернулась. Нет, извините, ошиблась». Она достала из хозяйственной сумки пачку ходатайств, полученных в отделе образования, и подала люди. «Половина уже не нужна. Завтра узнаю, на что годится другая. Потом все лишнее швырну физиономию». Ксандра широко сильно махнула рукой, как бросают мяч или камень. «Кому физиономию? За что? Почему?» всполошился крушенец. «А той, кому водили меня вчера, она глумится надо мной, надавала глупых бумажек». «Не может быть!» возразил крушенец. «Можете поглядеть. Я весь день бегала, бегала с ними, везде отказ. Да не просто, а с издевкой, с оскорблениями». «Какое-то недоразумение», — уверял Крушинец. «У меня до сих пор от обиды так стучит сердце, что слышу его». Пожаловалась Ксандра. И огнем пылают уши. «Странно, невероятно, я выясню», — обещал Крушинец. Между тем Люда заглянула в бумажки и вдруг вся сказала. «Не понимаю, чем ты недовольна?» «Это же клад, капитал. Бери и храни крепче. Не потеряй!» Подала бумажки к Сандре. «Я никогда не имела такого богатства!» Теперь Ксандра не понимала Люду. Какое богатство видит она в пустых бумажонках, которые никогда и рядом-то с деньгами не лежали. Но Люда не заставила ее гадать. Мгновенно похвалилась, что она отоварила бы эти бумажки на зависть всему Мурманску. А почему не отоварила их Ксандра, для всех было загадкой. Крушенец высказал предположение, что выбрала неудачно время. Город, сразу переживая две перестройки, две лихорадки, переходит с уездного положения на губернское и с военного коммунизма, на новую экономическую политику, НЭП. Идет дележ учрежденских помещений, имущества, должностей, квартир. Кипят при всяком дележе страсти, свары, споры, рушатся дружбы, приятства. Всем только до себя. Никому нет дела до какой-то незнакомой провинциальной учительницы. Люда, наоборот, считала время самым подходящим. Вникать что да почему некогда. В такие моменты, правда, легче и решительней отказывают, но и смелее дают. Сегодня дал, подмахнул бумажку, а завтра перескочил на другое место. Отвечать не придется. В такое время все начинается заново. Прежние недочеты, нехватки актируются, списываются. Именно сейчас и надо получать – Пока не кончился военный коммунизм, пока дают без денег по одной подписи начальства. Снэпом отойдет эта благодать, тогда за все выкладывай денежки. Неудачи Ксандры вызванный не временем, а чем-то другим. Завтра узнаем. Завтра я пойду с тобой, решила Люда. Спи, Ксандрочка, спокойно. Для успокоения и отвлечения от тяжелых дум некоторое время играли в лото, где не надо ни ума, ни соображения. На следующий день Люда начала словами. «Я, Оксандрочка, хочу поморозить тебя маленько. Прошу снять эту нелепую лапланскую шубу». «В ней ты ни мужик, ни баба. Хоть и революция и всякое опрощение, а вид, особенно для женщины, для девушки, не последнее дело». «В чем же ты думаешь оставить меня?» «В полушубочке». Под лапланской шубой, мехом наружу, у Ксандры была курточка мехом внутрь, под ней свитер, шерстяное платье. Решили, что для недолгих переходов из учреждения в учреждение будет достаточно тепло. Косы, которые Ксандра прятала под наголовник шубы, Люда посоветовала выпустить из-под шапочки на спину. Вместо чего-то медвежистого, ни мужик, ни баба, Ксандра обратилась в щеголеватую оригинальную девушку. Прохожие встречали ее с откровенным интересом, некоторые вслух восторгались косами – Они были редкостью в то стриженное время. «С чего начнем?» – спросила Люда. Ксандра подала ей бумажки. «Выбирай, я уже ни в одну из них не верю». «Пойдем в город Трамот», – решила Люда и расшифровала диковатое название учреждения – городской транспортно-материальный отдел. «Здесь что-нибудь отломится. Должно». «Отломиться. Должно отломиться. Не понимаю тебя», — призналась Ксандра. Она часто терялась перед безбрежным богатством родного языка. «Перепадет, достанется», — объяснила Люда и подала бумажку. «Иди, действуй». В город город-трамоте было еще людней, шумней, суматошней, чем в других учреждениях. Начальник Огромный неуклюжий дядя, в недавнем прошлом ломовой извозчик, окруженный настырными просителями, походил на медведя, осажденного роем пчел. Не договорив с одним, заговаривал с другим, отмахивался руками, время от времени взывал. «Тише вы, тише! Не все сразу!» Но у фанерных врат фанерный кабинет не было охранителя и лезли в него стадом. Вежливая и неумелая Александра долго старалась всунуть начальнику свою бумажку. Вот, наконец, взял дрожащими руками. Огромные, могучие, они шутя перебрасывали любые мешки, ящики, но начинали беспомощно дрожать, когда брались за бумагу, перо, карандаш. Эта мелочь была не по ним. Он прочитал просьбу с явной досадой, вернул к Сандре и сказал – «Не туда пришли!» Она молча повернулась к выходу. Тут ее схватила за руку Люда, быстро потянула за собой в коридор и дальше во двор. Вытянув из многолюдья гортрамота в морозную пустоту улицы, она остановилась и начала осыпать к Сандру словами, как пурга снегом. «Теперь-то все-все понятно. Я все-все видела!» «Так ты никогда, никогда ничего, ничего не достанешь! Ты как деревянная, ни словечка ему, ни улыбки! Но он и к тебе как деревянный, без словечка, без улыбки!» Сунула бумажку и думаешь «Довольно! Слишком уж просто хочешь жить!» «Нет, не выйдет, не выйдет!» «Как же надо! Скажите, научите!» Ксандра крепко сжала в своих руках руку Люды, будто схватилась для спасения своей жизни. — У меня, кроме вас, ни души знакомых. — Надо по-человечески, умно, вежливо, тонко. Будьте хоть немножко артисткой, а то сунула бумажонку и стоишь, как столб. Я на месте начальства обиделась бы. Пойдем. — Куда? — Обратно, где были. — Зачем? — «Хлопотать!» «Улыбаться? Льстить?» «Нет, я не хочу ради голландской сажи!» Ксандра остановилась. «Не ради сажи, а ради школы! Если уж ты такая скупая, жалко улыбки, я возьму это на себя!» Во дворе Ромота что-то грузили и выгружали. Люда спросила у одного из рабочих, где материальный склад. «Вон открыта дверь!» «А как зовут кладовщика?» «Роман семёнычем Мы рабочие по просту Ромкой». «А главного начальника?» «Петром Гурьянычем. Этого больше фамилькаем». «Как?» «Товарищ Палтусов». «Ай, вкусная фамилия!» – вскрикнула Люда. «И подходит к нашему городу?» «Он и сам здешний, из поморов», – сообщил рабочий. Еще не ступив в склад, а только заглянув, Люда раскланялась кладовщиком и сказала. «Доброго утра, Роман Семенович!» «Надо бы поскорее его! Ночь это надоела, как собаке ошейник!» Бойко отозвался кладовщик. «Тогда еще раз доброго утра!» Добавила Люда и по-свойски, словно домой вошла в склад. «Чем богатый, Роман Семенович?» «Вам что надобно?» «Разное. Мы с Петром Гурьянычем условились, что сначала поглядим, выберем», — ответила Люда. «Вы не против этого?» «Если разрешил сам Петр Гурьяныч, я не могу препятствовать». «Но вам неприятно это». «Мне все равно». Люда и Александра пошли по складу. Тут было почти все, что требовалось им. Уходя из склада, Люда сказала... Мы не прощаемся.